Глава шестая. подождите Райсей Рейсей-сан, не рубите с плеча», — попросил я. «Давайте попробуем осмотреть пациента вместе. Возможно, есть хоть какой-то шанс ему помочь». «Шансов нет, Кацураги-сан. Придется делать, как я сказал», — вздохнул Райсей Масаши. «Повода сомневаться в словах Райсея у меня не было. Уж он точно хорошо разбирается в показаниях к тем или иным операциям». Но у меня еще теплилась надежда, что Рейсей мог ошибиться в возможностях лекарской магии. С тем же успехом я мог подписать смертный приговор нескольким онкологическим больным, однако я доводил дело до конца и вылечивал большинство из них. «Пойдемте-ка, Сам пациент уже в тяжелом состоянии. Я смог обезболить его, как мог. Но долго это продолжаться не может. Нужно что-то решать», — произнес Рейсей я направился вслед за хирургом в его кабинет. Пострадавшийся Тей уже лежал на кушетке без сознания. Видимо, Рейса и Массаши специально ввел его в сон, но не в медикаментозный, а в лекарский. На всякий случай я проанализировал состояние его сердечно-сосудистой и нервной систем, чтобы убедиться, не потерял ли он сознание сам. Из-за кровотечения или инфекции может возникнуть шок, который приведет к резкому снижению артериального давления но показатели мужчины оказались относительно стабильны. И таковыми они были лишь потому, что их смог устаканить Рейсей. На деле его организм был в ужасном состоянии. Особенно левая нога. «Проклятие!» — выругался я. «Не думал, что все настолько серьезно. Он вообще успел рассказать, что случилось с его ногой?» «Успел», — кивнул Рейсей Массаши. «После этого я сразу усыпил этого отморозка». С одной стороны, не мог больше слушать, что он несет, а с другой, пациент мучился. Пришлось ввести его в сон. Я полностью отключил его болевую систему на какое-то время. Если он умрет от болевого шока прямо в моем кабинете, нам же в итоге придется оправдываться перед полицией, а не Якудзой. Не факт. Думаю, они и это способны заметить. Но лучше, разумеется, такого не допускать, согласился я. Тем более, если семья Фува решит обидеться на то, что мы не спасли одного из их людей, они могут и не сдерживать полицию, но это произойдет только в том случае, если мы им чем-то насолим. А вы ведь как раз планируете это сделать, да, Кацургисан — спросил Рейса и Масаша. Я ведь по вашей просьбе нашел трех человек, которые во время обработки раны многократно повторяли, что больше не хотят так собой рисковать. Они должны ждать вас у кабинета. Пусть ждут. Потом поговорю с ними и дам задачу оттащить этого пострадавшего в их убежище», — подытожил я. «Так что в итоге будем делать? Ампутируем или вы считаете, что ногу еще можно спасти?» — спросил Рейсей. Я еще раз пробежался взглядом по нижним конечностям пациента. «С правой ногой все в порядке, в отличие от левой. Относительно в порядке. В артериях большие проблемы с отложением атеросклеротических бляшек. Судя по всему, на них отразился стаж курения». Чаще всего такая картина возникает именно из-за неправильного питания и регулярного употребления никотина. В бедренных артериях ухудшается кровообращение, из-за этого страдает питание ног в целом. И в итоге возникает множество других осложнений. Со второй ногой проблемы были гораздо серьезнее. Нервы и сосуды были повреждены. В районе колена почти все связки и основные артерии пересекло полностью. Большеберцовую и малоберцовую кости, находящиеся в голени, переломило пополам. «Открытый перелом сразу в двух местах», — заключил я. «Все основные пучки повреждены. Про стопу вообще говорить не стоит, от нее почти ничего не осталось. Вижу, что в мягких тканях голени очень много инородных предметов. Такое впечатление, что это следствие взрыва», — закончил за меня Райсей Масаши. «Пациент рассказал мне об этом». Он пользовался самодельной взрывчаткой и пытался прорваться через оборону противника, но ситуация вышла из-под контроля. Судя по всему, он подорвал сам себя. Боже. Как я смотрю, Якудза в своей войне пользуются вообще всеми методами. И холодное оружие, и огнестрельное, даже взрывчатку собирают. А ведь такие бомбы запросто могут ранить обычных мирных жителей. Ужасная ситуация. Особенно если учесть, что органы правопорядка закрывают на это глаза. Конечно же, и среди них есть добропорядочные люди, которые согласны поставить якудзу на место, но их, скорее всего, прижали к ногтю. — Вы правы, Райсейсан, — заключил я. Стопу уже не восстановить, а в голени начался некроз. Причем процессы нарушения трофики тканей запустились гораздо раньше. Он уже несколько лет страдает от сосудистой недостаточности. «Вывод?» — коротко спросил хирург. Тут даже лекарская магия не восстановит то, что уже умерло. «Ампутация? Спасать тут уже нечего», — произнес я. «Придется отнимать левую ногу прямо над коленным суставом. Она уже претерпела необратимые изменения. Может быть, какую-нибудь замену и возможно совершить в узкопрофильной клинике, но нас это не касается». Если оставим ногу в том же состоянии, он умрет. В лучшем случае останется точно таким же инвалидом, как и без ноги. «Погодите, Кцураги-сан, вы на полном серьезе собираетесь проводить ампутацию прямо здесь?» — воскликнул Рейса и Масаши. «Прямо в нашей клинике? Но у нас же нет прав на это». «Точно так же, как и нет прав на работу с Якудзой и остальные манипуляции, которые мы проводили в течение дня», — ответил я. В другие клиники его уже никто не повезет. Если не поможем ему, он умрет. Может, Райсей замялся. Может, так будет лучше. Коцуроги-сан, поймите меня правильно: я не убийца и не садист, но этот, не постесняясь слова, подонок устраивал подрывы. Рядом могли быть жилые районы, невинные люди. И что вы хотите этим сказать, Райсей Сан? спросил я. Просто дадим ему умереть, откажемся помогать? «Мне кажется, это было бы гуманно по отношению к другим людям», заключил Рейсей Масаши. «Это мое мнение». «И я понимаю, почему вы так думаете, Рейсей Сэн», — кивнул я. «Да, он бандит, опасный человек, но не нам судить, кому жить и кому умирать, понимаете? Особенно, когда мы находимся на рабочем месте. Я бы согласился, если бы он напал на вас где-нибудь в подворотне. В такой ситуации в ходе самозащиты может произойти всякое». Но сейчас он наш пациент. Понимаю, что вся эта ситуация очень спорная, однако наша задача — помочь ему. Умирать мы его не оставим, ампутируем ногу здесь. А без ноги он уже не сможет вернуться к оперативной работе в Якудзе. Райсей Массаши долго молчал. Кажется, он начал понимать мою позицию. Но разом вместить все это в свою голову не мог. Хорошо, Кацарагисан, но каким образом мы с вами в таких условиях проведем ампутацию? Спросил он. У нас ведь даже инструментов нет. Клиника на это не рассчитана? Более того, как вы планируете отчитываться? Нам ведь с вами придется заполнять документацию и вводить все это в медицинскую информационную систему. Что на это скажет Министерство здравоохранения? А это замкнутый круг. Райсей Масаши поднял хороший вопрос. Если мы введем в медицинскую информационную систему данные о проведенной ампутации, к нам возникнет ряд вопросов. Причем решить эти вопросы будет невозможно. Министерство затребует объяснительную, мы скажем, что от нас принять такое решение потребовала Якудза, и все, клинику закроют. Министерство не станет помогать нам в этом деле, но и решать проблему Якудзы, взявшей Сибую под контроль, оно тоже не станет. Я уверен на сто процентов. Нам дадут лишь один намек, суть которого звучит следующим образом. Изменить мы ничего не можем, вертитесь сами, как хотите, но подавайте данные в соответствии с законом. Другими словами, от нас будут ждать совершенно другой протокол. К примеру, проведем в системе этот прием как обработку культи, заявил я. «Культи?» — удивился Рейса и Масаши. «Но культи же еще нет». «Какая разница?» — пожал плечами я. «В данном случае нам придется оформить протокол так, будто ампутация уже была совершена ранее. Когда и кем, мы не знаем. Мы лишь обработали культю. Вот и все». «Ладно-ка, Цирагисен», согласился Рейса и Масаши. «Вы главный врач. Вам виднее, как лучше. Спорить я больше не буду. Но как проводить ампутацию без инструментов, мне до сих пор непонятно». «А у нас есть варианты?» — спросил я. Разумеется, лекарской магией. Так мы справимся гораздо быстрее, сделаем это вместе. Тем более, в плане наших образований все законно. Мы оба общие хирурги. Можем провести и такую операцию, если того требует ситуация. Решение принято. Мы с Рейсаем Массаше приступили к ампутации ноги. Перед началом я позвал Хирану Юрику и попросил ее передать другим членам якудзы, что у нас идет сложная операция, и им придется подождать своего напарника. Оказалось, что наш пациент вовсе не сятей, это кёдай, старший брат. Значит, остальные сятеи в любом случае обязаны дождаться завершения, чтобы помочь ему добраться до офиса. Офисом Якудза обычно называет свою главную базу. «Диктайте, что делать, Кацураги-сан», — попросил Рейса и Масаши. «Передаю свою инициативу вам». Обезболивание вы уже провели, причем весьма удачно, я перепроверил. Теперь приступим к основным этапам операции. Если постараться, лекарская магия может действовать лучше любого ножа. Разделим обязанности. Я буду следить за сосудами и нервами и давать вам указания. Большую часть операции вы возьмете на себя. Если не хватит магии, я передам вам свою. Если устанете, я возьму инициативу. Это наиболее правильное решение. Так Рейсей сможет обучиться новым навыкам. Кроме того, у него действительно больше опыта в проведении подобных операций. Пусть продолжает совершенствовать свое мастерство, а я ему в этом помогу. Раз инструментами мы не пользуемся, значит и разрезы делать не придется. Достаточно полностью остановить кровообращение в главных сосудах, вызвав их тромбоз, а затем пересечь их ниже тромба. Но пересечь можно и лекарской магией. Достаточно мысленно забраться в стенки артерий и вен и заставить их расслоиться, а затем, когда нижние их отделы отойдут, срастить, скажем так, культю сосуда. Вот и все решение проблемы гемостаза, остановки кровотечения. Точно по такому же принципу Рейсей под моим командованием отслаивал все поврежденные ткани. Мы бы закончили эту ампутацию гораздо раньше, если бы не коленный сустав. Отделить его было особенно трудно. Костные ткани с большим трудом поддавались лекарской магии, но нам в каком-то смысле повезло. Прямо над коленом торчал осколок, который и создал трещину в кости. Благодаря ему мы смогли увеличить трещину и произвести экзартикуляцию — удаление сустава. Швы накладывать не пришлось, поскольку у нас была возможность зарастить все поврежденные ткани ноги с помощью лекарской магии. После обработки антисептической энергии проблем не осталось вовсе. Теперь даже перевязки делать не придется, и обрабатывать ногу не нужно. Это уже абсолютно готовое культя. Вроде закончили? спросил Рейсей. Кажется, получилось даже лучше, чем с инструментами. Да, осталось только перевязать и запретить снимать повязку в ближайший месяц, сказал я. Будет приезжать к нам каждую неделю на перевязке. Разумеется, для отвода глаз. Нам ведь не нужно, чтобы члены Якудзы узнали о наших способностях. Конечно. Правда, одна проблема остается нерешенной, прошептал Рейсей. Куда нам... Эм, куда будем ногу девать? Отличный вопрос. Обычно ампутированные конечности либо сжигают в специальных микрокрематориях, либо сбрасывают в биоямы. Последний вариант гораздо дешевле. Не каждая клиника может позволить себе организовать такой крематорий. Однако мы не можем воспользоваться ни тем, ни другим, ведь по документам никакой ампутации у нас не было. Но решение проблемы у меня уже есть. — Возьмите контейнер для отходов, Рэй Укомплектуйте ногу туда, — попросил я. — Да, — оторопил он. — Разрешите поинтересоваться, а что с ней произойдет дальше? — Это нас уже не касается. Скоро сами все узнаете. Я снял перчатки, вымыл руки, и вышел в фойе, где меня ждали несколько асятеев. Время было уже позднее, поэтому других пациентов в нашей клинике не оказалось. Пора бы уже закрыться, но мы все еще возимся с раненными членами якудзы. «Итак, господа», — обратился к бойцам я, — «машина у вас есть?» «Да, Гацароги-сан, — закивал один из них. «Как там наш кедай?» «Вам придется о нем позаботиться». «Левую ногу мы ампутировали выше колена», — произнес я. «Иного выхода не было». Я заметил страх в их глазах. «Ну, конечно. Это ведь та самая троица, которую Рейсей отправил ко мне на обработку. С ними я должен был поговорить насчет предстоящего переворота. Но возникнет он не скоро, так что спешить мне некуда. Пусть для начала разберутся со своим начальником». «И что нам с ним делать?» — поинтересовался один из сятеев. Отвезите его в безопасное место. Пусть отдыхает. Сообщите своим лейтенантам, что его придется привозить к нам каждую неделю в течение одного месяца на перевязке. Его жизни уже ничто не угрожает. — Все поняли-ка, кивнулся ты Спасибо вам большое. Вся троица дружно поклонилась. — Это еще не все, — продолжил я. — Вам придется решить вопрос еще и с этим контейнером. Как раз в этот момент Рейсей вынес из кабинета емкость, и передал ее в руки одному из сятеев. «А, «А что это?» — не понял юноша. «Нога вашего кюдая. Как вы уже могли догадаться, ампутировали мы ее незаконно. Так что ищите способ избавиться от нее самостоятельно. Нас это не касается», — оповестил их я. Сятей задрожал, осознав, что в его руках контейнер с отрезанной конечностью. «Ах да, и еще кое-что», — вспомнил я. «Сегодня я вас троих принять уже не смогу. Времени не осталось. В ближайшие несколько дней, как появится возможность, обязательно ко мне загляните. Я осмотрю ваши раны, а потом мы поговорим. Идет?» «Да, да Кацураги-сан!» — хором ответили Сятэи. «Отлично. А теперь грузите своего кьодая в машину и уезжайте отсюда. Мы уже закрываемся». Через 20 минут в моей клинике никого не осталось. Вскоре вернулся Дайгурен. Рассказал, кого ему пришлось принять из гражданских, я подготовил отчет, и мы покинули свои рабочие места. Все. На сегодня точно хватит. Слишком много криминала для одного дня. Вернувшись домой, я проверил свой график. Из-за всех последних происшествий у меня уже вылетело из головы, какой у меня был изначально план на следующие дни. Как оказалось, следующие три дня практически полностью свободны. В клинике Ямамото Фарм я больше не дежурю, а в свою организацию могу заявиться, когда захочу. Возможно, у меня даже получится отдохнуть хотя бы один день. Правда, встретиться с отчаявшимися ся мне все равно придется. Нужно собрать хотя бы 30, а еще лучше 50 человек, чтобы начать продумывать полноценное восстание внутри семьи Фува. Хотя одними младшими братьями дело не обойдется. Придется переманить на свою сторону нескольких киодаев. В общем, работы — непочатый край. Уже перед сном я проверил свой телефон и обнаружил несколько пропущенных звонков от Кикооке Керо. Точно. А ведь мне кто-то звонил во время операции, но я старательно игнорировал абонента. Сейчас на часах 10 вечера. А чем черт не шутит? Попробую, позвоню, может, еще не спит. И, к счастью, кикока ответил моментально. «Кацураги-сан, чего же вы меня игнорируете? Я ведь ради вас стараюсь тут!» Тут же воскликнул он. «Вы для начала объясните, что у вас случилось, Кикоука-сан», — попросил я. «Мой брат, Гора, вынес мне все мозги на тему того, что я должен отплатить вам за помощь с главным монахом. В общем, я связался со всеми своими поставщиками. И, кажется, нашел для вас кое-что очень интересное. О, новый артефакт? Очень мощный артефакт. «Хотя, как я понял, их там может быть даже несколько, чуть ли не целый музей», — заявил я. «Но есть одна проблема». «К проблемам мне не привыкать. Цена высокая». «Нет, поставщик мне его не передает. Придется ехать в другой конец страны. Но, судя по описанию, Кацурагисан, сан вы лучше присядьте», — попросил Кикоу -какеру. «Думаю, таких артефактов мы с вами еще никогда не встречали».